Глава двадцать Сладкий плен. Примерно с полчаса мы двигались через густой сумрачный лес. Иногда между деревьями проступали розовые скалы. Они были ориентиром, потому как в том направлении находился дворец. Я периодически останавливался, задерживая Элизабет, сканировал местность вокруг по пути прикидывал, что произойдет, если Афина не сможет задержать Геру до того момента, как мы увидим Майкла. Разумеется, тогда наша операция станет в разы сложнее. Увести барона Милтона из-под носа богини — дело непростое. Придется выжидать подходящего момента, во многом рисковать. Рисковать, увы, не мне, а Элизабет и самому Майклу. Я не знал, как может повести себя непредсказуемая жена-громовежца, если вдруг распознает наш замысел. Скорее всего, она заставит Майкла вернуться, а нас всех постарается наказать. Уж для наказания величайший богатый выбор, и гарпи, и рини, да прочая нечисть, может просто запереть нас в своих владениях. «Запереть так, что Артемиде станет не по силам вытянуть нас даже через божественный портал?» «Я, конечно, не мальчик для битья, и мне есть чем Гере ответить, и ответил бы, будь я в ее владениях один. Однако мое положение здесь уязвимо из-за моих сподвижников и майку. Размышляя об этом, пока мы двигались в сторону дворца, Я пытался прикинуть, на что может пойти Гера, если дело дойдет до стычки. Убить кого-то из моих людей она, конечно, не смирится ведь понимает, что такие крайности могут принести неприемлемые для нее изменения в наш договор. Вот элементарное. Вещицу из хранилище знаний я обещал для нее добыть, но мы не оговаривали сроки передачи той вещицы. Я могу отдать ее, допустим, это к лет через двадцать или сто двадцать. Я весьма могу поиграть на ее нервах. Уже не говоря о том, что свое обещание я достаточно хитро обыграл словами. В них нет прямого указания, будто я принесу именно ту вещь, которую она ждет. И я подумал, самое скверное, что может сделать Гера в случае нашего разлада, Это на воровство Майкла ответить своим воровством, найти способ похитить у меня ключ Кайрон Том. Ведь смогла же с помощью своих прислужниц увести у меня две пластины свидетельства Лагура Бархума. И на мои хитрости она может придумать свои. Как бы я ни старался разгадать ее следующие ходы, невозможно предусмотреть совершенно все». Да, величайший гораздо удобнее и надежнее, если именно я вскрою залы, пещера, конца и начала, где арийский принц Харвиц спрятал знания давно ушедших эпох. По моим сведениям, в том месте хранились не только знания арийцев, ибо знания ариев стали лишь отголоском достижений куда более древних цивилизаций, в частности, цивилизации лемурийцев. Если у Геры будет ключ, то для выполнения этой миссии она может найти мне замену. Ведь и в России, и в Британии, и в индийском семицарстве достаточно умелых магов и специалистов по древностям. При возможностях величайшей можно собрать довольно крепкую команду. Однако Гера понимает, что никто с этой задачей не справится лучше меня. И здесь мне важно не переступить ту грань, за который мы с ней снова рискуем стать непримиримыми врагами. Не думаю, что похищение Майкла — та самая грань, и мне и ей пока выгоднее оставаться союзниками. А вот ключик... Все же его следовало переложить из моего рюкзака в более надежное место. До сих пор я не волновался за его сохранность, но от последних мыслей стало как-то тревожно. Как же хорошо, что у госпожи Бондаревой есть копия ключа. Нужно, подражая хитрости герцога на копию держать в относительно доступном месте. — Саш, — прошептала Элис, и хотя ее голос сейчас звучал тише шороха листвы, я услышал баронессу ментально. Остановился, зависая в полуметре над тропой, и спросил, — волнуешься? «Да, думаю, вдруг мы его не успеем найти. У Артемиды дворец очень большой. Говорят, у Геры еще больше. А времени нет», — высказала опасение Стрельцова. «Может, пойдем быстрее? Здесь я могу бегом». «Нет, дорогая, бежать — это не выход. И вообще, сейчас это не полезно. Я мог бы полететь вперед, но тогда есть риск, что ты забудешься», — беззвучно ответил я. На всем протяжении пути тропа часто раздваивалась и пропадала. Заблудиться здесь было проще простого. — Элис, осталось немного, а лес уже кончается, — продолжил я. — Выйдем, и там я оставлю тебя в каком-нибудь укромном месте, поближе к дворцу. Дальше сам. — Как мы оговаривали, твоя задача — просто дожидаться моего возвращения с Майком. — И очень прошу, без самодеятельности и ненужной здесь отваги. Мы должны не победить всех, а очень тихо, незаметно увести твоего брата. Ты же понимаешь, что тихо и незаметно сделать это легче всего призраку. — Да, демон, мне придется смириться с ролью простого наблюдателя. С грустью в глазах Стрельцова кивнула. — Нет, Элис, ты наблюдатель лишь до тех пор, пока я не найду Майкла и не приведу его к тебе. А вот дальше может потребоваться твоя помощь. «Хотелось бы верить, что до этого не дойдет. И знаешь еще что?» У меня эта мысль вертелась в голове со вчерашнего дня. Я не хотел говорить о ней, Элизабет, но сейчас решился. Подобный исход верил с трудом, но если вдруг, то стоило англичанку подготовить. Она ждала, вопросительно глядя на меня. «Может случиться так, что Майкл сам не захочет с нами идти?» Беззвучно сказал я. «Как? Такое может быть?» — произнесла Стрельцова. Хотя я не слышал звуки обычным для человека образом, я понял, что сказал на это недопустимо громко. Даже выкрикнула. «Тише, дорогая, спокойнее. Это лишь очень маловероятная версия. Но такое тоже надо иметь в виду. Подумай сама. Гера очень красивая женщина, богиня». Она может его очаровать, а еще его может очаровать обещание вечной жизни, которую она может ему дать. Я не стал объяснять, Элизабет, подробности о камнях нового бога. Она уже знала об этих артефактах и их назначении, и должна была меня понять, что Гера может потратить один из камней на Майкла. Хорошо это или плохо для нас всех? Вопрос очень спорный. Для моей мамы точно плохо. Для нее это станет серьезным ударом. И для меня плохо. Я не исполню обещания, данные ей. — Идем поскорее, — поторопил я, подумав, что мы не можем сейчас терять время даже на такие важные разговоры. Когда мы выбрались из леса, справа от нас открылся вид на горы и розовые скалы, обравлявшие долину. Дворец Геры белел менее чем в полукилометре, на возвышенности, куда вела Кипарисовая аллея. — Жди меня там, — я указал Стрельцовой на густые кусты жасмина, покрытые белыми цветами, — постарайся не выдать себя. Элизабет, крадучись за редким кустарником, направилась туда. Разумеется, ее здесь не могли принять за чужую лазутчицу, ведь никому бы и в голову не пришло, что во владение богини мог проникнуть кто-то посторонний из людей. Но могли подумать, что Элис — девушка из людских поселений, которые существовали почти в каждом владении богов. Приближаться к божественному жилищу таким людям запрещалось, без особых на то разрешений. Став невидимым и изменив свои тонкие тела до удобного для меня состояния, я направился дальше. Теперь требовалась самая малость — найти Майкла и сообщить барону, что его ждет Элизабет. И была при этом сложность — услышит ли Майкл мою ментальную речь. У его сестры поначалу не ладилось с восприятием ментальных обращений. Как с этим у ее брата мне предстояло выяснить.